Фотография. Юнос не находил себе места. Надо было придумать что-то интересное для Ерпы. Они договорились поддерживать связь. Ерпы сказал, что из Юноса мог бы получиться неплохой журналист. Будет жаль, если он разочаруется. Может дать ему послушать голоса на пленке? А что? С другой стороны, их почти не слышно. И слова не сразу разберешь. А Ерпы вечно в такой спешке, у него и минуты свободной не найдется. К тому же Аника устроит страшный скандал, скажет, что это нехорошо. Что для Юноса сенсация важнее, чем трагическая судьба Эмилии. Нет, так не годится. На Давида тоже нельзя рассчитывать. Если Аника оберегает тайны Эмилии, то для Давида нет ничего важнее тайн Андреаса. послание Эмилии однозначно сказано, что тот, кто узнает о мыслях Андреаса, должен хранить их в секрете, пока не придет время и они не будут понятны людям. А пока еще, считал Давид, неизвестно, пришло их время или нет. Да, про голоса на пленке придется забыть, а жаль. На статую нечего было и надеяться. Юнус все еще неохотно ходил в силандерский дом. Место, где родилось столько надежд, теперь вызывало у него только депрессию. Но зацвел Селандриан, и Юнус, конечно, хотел на него посмотреть. Может, это станет материалом для Ерпы? Все-таки Селандриан был привезен в Швецию учеником Линнея, и у Цветка, бесспорно, есть своя история. но писать о цветке нет. Это слишком банально и скучно. Репортаж попадет на самые последние полосы. Надо придумать что-то покруче. Ну, как бы там ни было, юнус вместе со всеми пошел в Силандерское поместье. Цветок был великолепен, такого юнус еще никогда не видел. Они долго смотрели на Силандриан, говорили об Эмилии, Пытались представить, как она стояла перед ним и просила дать ей знак. Давид стал медленно насвистывать мелодию и прочел слова. Наверное, это была песня самой Эмилии. Аника понюхала цветы, от них исходил нежный пряный аромат. «Ночью они пахнут еще сильнее», — сказал Давид. Аника захватила из дома сок и булочки. так как они задумали устроить в летней комнате пир. Ребята уже начали подниматься на чердак, как в дверь позвонили. — Это мама, — сказала Аника. Фру Йорансен разрешил ей нарвать саду роз. — Идите, а я открою. Раздался еще один звонок, и Аника побежала вниз по лестнице. Остановившись перед дверью, Аника услышала чей-то кашель снаружи и замерла. Мама не могла так кашлять. Аняка попятилась. Вдруг в замок вставили ключ. У мамы не было ключа. аника развернулась и в ужасе помчалась наверх. Давид и Юнос только дошли до чердака. — Это не мама! — зашептала Аняка. — Это кто-то другой! У него ключ! Юнос подкрался к окну. Действительно, перед калиткой стоял синий пижон. На переднем сиденье сидел какой-то человек и ждал. С первого этажа послышались шаги. Кто-то вошел внутрь, решив, что в доме никого нет. Что делать? Давид и Аника замерли от ужаса. Но Юнос понял, что это его шанс. Он шепотом велел им спрятаться. Потом включил магнитофон. Надо записать все до мельчайших подробностей. Вот это будет репортаж. «Прием! Прием! Юнас Берглунд из Силандерского поместья. Я нахожусь на втором этаже и через перила буду следить, что происходит внизу. Условия записи не самые благоприятные, но я постараюсь сделать все, что в моих силах», — как можно тише прошептал в микрофон Юнас. В дом проник незнакомец. Он воспользовался ключом, вероятно, украденным. Вот он входит, шаги немного неуверенные. осторожные. Возможно, он все еще опасается, что в доме кто-то есть. Мы с коллегами постараемся узнать, что он ищет, и при этом не выдать себя. Он должен почувствовать себя в безопасности, и тогда мы сможем разоблачить его. Сейчас я вижу ноги этого человека, на нем коричневые брюки и замшевые туфли. Как вы слышите, он иногда приглушенно кашляет, типичный кашель курильщика. Вот он подходит к книжному шкафу и роется в книгах. Он дергается, его движения нервные, он спешит. Вероятно, он что-то ищет, что-то определенное. Он вытаскивает стопки книг, шарит за ними, роняет книги на пол, ругается, ставит их на место и снова ищет. Но что он надеется найти в книжном шкафу? Пока что это остается загадкой. Давид и Аника спрятались за занавеской. «Что он делает?» – прошептала Аника и высунула голову. Юнос махнул на нее рукой. «Ну что за глупости? Пусть либо ждет репортажа, либо сама разузнает, что ей нужно». Послышались четыре короткие сигнала из машины. Юнос отрапортовал. «Сигналы, которые мы слышим, доносятся из синего Peugeot, припаркованного у калитки. Мужчина в доме начинает носиться из угла в угол. По всей видимости, он напуган. Сигналы, должно быть, что-то означают. Вероятно, это предупреждение. Мужчина подбегает к окну, открывает его и выпрыгивает в сад. попытаюсь за ним проследить... Минуточку... Юнас выключил магнитофон. Давид и Аника высунулись из-за занавески. В ту же секунду из сада закричала мама. «Э, «Юнас!» «Аника, вы здесь? Эй!» «Ну, конечно, это мама!» «Черт, надо же было прийти именно сейчас!» Вот почему сигналил водитель. Это было предупреждение. Мама снова позвала их. «Эй, Юнас, Аника!» «Тихо!» – приказала Юнасу Аника. «Если мы ответим, то он поймет, что мы его видели. А надо, чтобы он пришел сюда еще раз». Мы должны выяснить, что он искал. Юнус одобрительно взглянул на сестру и пожалел, что еще минуту назад так нехорошо о ней думал. Аника была совершенно права. Нельзя упускать такой шанс. Синий пежо был все еще там, он просто отъехал немного подальше за кустарник. Но человек в машине ждал, а значит незнакомец вернется. У Аники от возбуждения горели щеки. Она думала так же, как Юнос Надо действовать И немедленно Она выглянула в окно и доложила ситуацию Мама срезает розы Она думает, что нас нет А этот тип, наверное, где-то спрятался И ждет продолжил ее мысль Юнос Вот именно Потом, когда мама уйдет Он примчится обратно Но у нас мало времени Надо использовать каждую минуту Аника взяла руководство на себя. Она сама не понимала, что на нее нашло. В ней вдруг проснулась жажда деятельности. «Пока он не вернулся, надо найти то, что он ищет», — сказала она. «Быстро к шкафу!» Юнос сразу помчался вниз. Но тут Аника сообразила, что кто-то должен следить за незнакомцем. Юнос справится с этим лучше всех, а они с Давидом проверят шкаф. — Юнос, — приказала Аника, — ты будешь следить за мамой, за Пежо и за этим типом. Как только мама уйдет, ты дашь нам сигнал. Ясно? — Ясно. Надеюсь, мама пробудет здесь достаточно долго. Юнос занял позицию у окна. Это его очень устраивало. Теперь он мог все время вести запись, а заодно собрать хороший материал для Ерпы. Настоящий репортаж с места событий. «Сейчас важна каждая секунда!» «Пошли, Давид!» — позвала Аника. Но Давид уже рылся в шкафу. Он просмотрел уже довольно много книг, но ничего не нашел. «Начни с другого конца!» — сказал он Анике. «Встретимся посередине!» Они молча, напряженно искали, стараясь как можно тщательнее осматривать полки. Но это было совсем непросто. Знать бы еще, что искать. Что это, книга?» или что-то другое. В это время Юнос стоял у окна. Спрятавшись за цветами, он отлично видел весь сад. Он видел, как мама собирает розы, видел синий пежо за кустами. Правда, он не видел незнакомца, но знал, что тут где-то притаился, следит за мамой и выжидает. Юнос продолжил свой репортаж. «А это, дорогие слушатели...» означает, что ничего не подозревающее фру Улла Берглунд невинно срезает свои розочки, в то время как за ней напряженно следят две пары глаз. Мои, то есть глаза ее любящего сына, который желает ей спокойно собирать свой букет, и злобные, нетерпеливые глаза притаившегося незнакомства, который мечтает, чтобы она поскорее убралась куда подальше, а он бы, наконец, вернулся в дом, и снова взялся за свое черное дело. Юнас замолчал. Мама срезала уже довольно много роз, дело подходило к концу. — Пошевеливайтесь, — прошепел он Давиду и Анике, — она почти закончила. — Вряд ли он искал книгу, — нервно сказал Давид. — Это что-то другое. Аника начала нервничать. Она судорожно искала на всех полках, но безрезультатно. На полу валялись груды книг. Надо бы еще успеть поставить их на место. их Если бы только знать, что мы ищем. Вдруг Давид заметил коричневый конверт, застрявший между двумя полками. Он не был запечатан. На нем только небрежная карандашная надпись. Высота 1,037 см. И еще какие-то цифры. Судя по всему, номер телефона. аника иди сюда!» «Что такое?» Анника подбежала к Давиду. Они заглянули в конверт. Ничего особенного. Какие-то объявления, вырезанные, вероятно, из разных газет. Листок в клетку, на котором кто-то записал несколько телефонных номеров. Некоторые из них стокгольмские, судя по коду 08. Объявления касались антикварных магазинов. «Думаешь, это оно?» «Не знаю». Давид нервно просматривал газетные вырезки. Вдруг в руке у него оказалась какая-то фотография. смотри аника На маленьком, но отчетливом снимке нижняя часть лестницы в прихожей с колонной в центре. Но колонна была не гладкая, как сейчас, а со встроенной в нее странной, вытянутой фигурой женщины. Женщина стояла в профиль и смотрела прямо перед собой. В руке... Она держала цветок, это была египетская статуя. Никаких сомнений быть не могло, но в эту минуту Юнас свистнул, значит, мама набрала букет и времени у них больше не оставалось. Давид положил фотографию обратно в конверт, надо торопиться, надо успеть все убрать, пока незнакомец не явился. На полу валялись груды книг, Давид и Аника трудились как одержимые, Юнас свистнул во второй раз. Мама выходила за калитку. Незнакомец мог вернуться в любую минуту. Давид швырнул на полку последние книги. «Ты поставил их вверх ногами, Давид, переверни!» – прошептала Аника. «Не успеем!» Давид схватил Анику за руку и потащил ее из комнаты. Юнос уже поднимался по лестнице, когда с дорожки перед домом послышались шаги. Давид и Аника едва успели спрятаться, как дверь открылась и кто-то вошел в дом. Ребята обнялись. «Юнос, мы нашли!» – прошептала Аника. «Это фотография статуи!» – тоже шепотом сказал Давид. «Статуя была прикреплена к колонне на лестнице». Снизу раздавались громкие уверенные шаги. По всей видимости, мужчина не сомневался в том, что он один. Юнос включил магнитофон и прокрался вперед. Мужчина подошел к телефону. Юнос уже стоял на середине лестницы. «Он с ума сошел!» Восхищенно зажептала Аника. Они услышали, как незнакомец снял трубку, набрал номер и стал ждать ответа. В тишине Юнос даже слышал гудки. Он стоял наготове Ему нужно было во что бы то ни стало записать разговор. Звучал гудок за гудком, но никто не подходил. Мужчина повесил трубку, и Юнос бесшумно прокрался обратно. Аника и Давид облегченно вздохнули. — Покажите фотографию, — прошептал Юнос. — Потом, — ответила Аника. Внизу послышались шаги. — Да ладно, покажи сейчас, — прошептал Давид. Аника недоуменно на него посмотрела. Конверта у нее не было. — Я думала, ты взял? Они в ужасе уставились друг на друга. В спешке каждый решил, что конверт взял другой. На самом деле они оставили его внизу. — А разве я не отдал его тебе? — спросил Давид. — Да, но я положила его на комод рядом с тобой. Я же убирала книжки. Я думала... «Идиоты — Идиоты! — прошипел Юнос. — Ну и болваны! Юнос злился, что не предвидел этого. Надо было ему самому заняться поисками. осторожить, поставить кого-нибудь из них. Ах, он положил в рот Салмиак. Где он сейчас? На комоде у шкафа, простонала Аника. Юнас прокрался вперед и снова увидел ноги незнакомца. Он стоял перед шкафом. Оставалось только надеяться, что он не заметит конверт. Тип расхаживал зад-вперед по комнате. И каждый раз, когда он приближался к комоду, у Юноса замирало сердце. И он должен стоять и смотреть на это безобразие. Эх, если бы мама вернулась, или пришел кто-нибудь еще... Но никто не приходил. Человек в Пежо не подавал никаких сигналов. Значит все тихо, и можно спокойно продолжать поиски. Но вот незнакомец остановился. Что он делает? Тип неподвижно стоял в опасной близости от комода. Чем он там занят? Юнос как раз собирался подкрасться поближе, когда мужчина развернулся и поспешил на улицу. Может, ему надоело искать? Юнос сбежал вниз, Давид и Аника за ним. Конверта на комоде не было. Давид и Аника очень расстроились, но не пытались свалить вину друг на друга. Виноваты были оба. Они помогли найти этому типу фотографию. Юнусу стало жаль их, и он протянул им коробочку с салмиаком. В кои-то веке они не отказались, и Аника даже взяла две конфетки. И все-таки Юнус чувствовал, что ситуация под контролем. На какую-то секунду его тоже охватило уныние, но вообще-то неудачу только подстегивали его. ладно — сказал он. — Теперь мы, по крайней мере, знаем, что статуя жива, что не сгорела. — Да, только никого теперь в этом не убедишь, — ответил Давид. — Ведь мы упустили единственное доказательство ее существования. Юнос ответил не сразу, но вид у него был загадочный. Про себя он подумал, хотя и не произнес слух, что в каком-то смысле даже хорошо, что у них нет фотографии. Это бы только усложнило дело. Он знал, что не удержался бы и сразу побежал к Ерпе. А потом вся Швеция охотилась бы за египетской статуей. Зато теперь они одни владеют этой тайной, а подозрительный тип наверняка будет помалкивать. «Наверное, хорошо, что все вышло именно так», задумчиво сказал Юнос. Избрав правильную тактику, мы еще окажемся в выигрыше. В выигрыше? Как? А вот как. Во-первых, теперь известно, что кто-то охотится именно за этой фотографией. Правда, Давид и Аника никак не могли понять, зачем так рисковать из-за какой-то фотографии, но Юнуса это не удивляло. «Если хочешь, чтобы никто никогда не узнал, что в Ренгарюде до некоторых пор хранилась трехтысячелетняя египетская статуя, то пойдешь на любой риск», – снисходительно пояснил он. Юнос чувствовал себя хозяином ситуации и наслаждался этим. Конечно, и Давид, и Аника по-своему смышленые ребята, но в подобных обстоятельствах. Надо быть реалистом и поменьше мечтать. У них нет такого чувства реальности, как у него. Ну что ж, это не всем дано. Юнос подошел к колонне. — Так вот, оказывается, где она была, — сказал он. — Египетская статуя возрастом в три тысячи лет. Здесь и больше нигде. — Но... Начал было Давид, пораженный какой-то внезапной мыслью. «Ведь здесь, наверное, была только половина статуи. Она, видимо, была приклеена к плоской поверхности, как брельеф». «Да, ты прав», — согласилась саника «Это была только половина. Целиком она бы здесь не встала». «Но если одна половина была здесь, то...» те же вторая. Юнас смотрел то на Давида, то на Анику, пытаясь уследить за ходом их мыслей. Это было непросто, ведь он не видел фотографии. Они разговаривали так, будто играли в словесный футбол. Одна половина, другая половина… Боже мой, о чём они? У них ведь нет ни одной, ни другой. Нет даже фотографии. — Ну, всё, хватит, — сказал он, — нам некогда. Давид и Аника вопросительно на него посмотрели. «Почему?» «Вы что, не понимаете? Этот мужик теперь пойдет на что угодно. Он спрятал все улики. Теперь фотографии у него. И он думает, что у него развязаны руки». «А ты думаешь, статуя у него?» Юнос пожал плечами. «Может, у него, а может и нет. Откуда я знаю?» Он замолчал и решительно посмотрел на них». Затем добавил, но я это выясню.